«По-моему, очень удачно. Каждые твари по паре», — с уронией прокомментировал Эстерсон. «Без этого нельзя», — серьезно сказала Полина. «В экспедицию всегда подбирают более или менее стабильные пары, чтобы народ не начинал психовать на почве... на почве секса». «Но ведь все равно психуют», — предположил Эстерсон. «Конечно, но гораздо менее охотно». «Так вот», — продолжала Полина, — «о том, чтобы психовать, никто из нас и не думал». Во-первых, мы отхватили солидный грант и просто купались в деньгах. Про деньги отдельная песня, но, предупреждаю, она длинная. Люблю длинные песни. Тем более про деньги. Рассказывайте. Эстерсон поощрительно махнул рукой. Ну, значит, слушайте. Профессор Валаамский, светила астробиологии и заведующая соответствующим факультетом Московского национального университета, В свои 76 лет был на пике славы и успеха. Он читал лекции, за каждую из которых получал больше, чем менеджер сталилитейного цеха за месяц. Он вел научно-популярную передачу на канале «Знайка», писал книги и воспитывал молодежь. «Спроси любого студента, кто у нас астробиолог номер один?» «Каждый тебе ответит, Валаамский». Его приглашали на кремлевские банкеты. Ему давали госпремии к каждому юбилею и вообще держали за мудреца всероссийского масштаба, открывающего глаза общественности на тайны инопланетной жизни. Вот это да! Прямо даже завидно! Надо сказать, такие люди, как Валаамский, никогда не ездят в экспедиции. Зачем им дурная экзотика дальних странствий? Их и в столицах неплохо кормят. И Валамский никогда бы не сподвигся тащиться в эткую даль, если бы не Витусик. Ее со студенческой скамьи распирали идейки, а в ее близоруких карих глазах горел эра спознания. Правда, она была на пятьдесят лет моложе Ламского, но, как сказал мой гениальный однофамилец, любви все возрасты покорны. Как водится в таких случаях, страсть была быстрой и всепожирающей, запахла разводом и, соответственно, скандалом, Четверо внуков Вламского подали на Витусика в суд за то, что она якобы присваивает научные достижения профессора, пользуясь его любовной рассеянностью. Жена принялась травить ее через общество защиты нравственности и через прессу. И тогда Валаамский принял единственное верное решение – на свободу, подальше от оков цивилизации, назад в молодость, А что делают биологи, когда они молоды? Лазают по малоисследованным планетам. Именно. В общем, высокие покровители, сочувствующие престарелому Ромео, тут же накидали Валаамскому денег. И хотя исследовательский проект был состряпан на скорую руку, и никто толком не понимал, чем же можно заняться на этой самой Фелиции, Валаамский с энтузиазмом принялся за подбор кадров. Так как сам профессор вовсе не собирался пахать тут на Ниве науки, у него были дела и поважнее, он серьезно подошел к тому, чтобы с ним работали профессионалы только высшего класса. Должен же кто-то делать всю черную работу, давать результаты, под которыми будет не стыдно подписаться самому Валаамскому. Так в состав экспедиции вошла астроботаник Полина Пушкина ролом сколько можно вам повторять, что я не астроботаник, а астробиолог?» Полина наморщила нос и сделала вид, что сердится. «Извините, Полина, просто мне ужасно хочется написать рассказ с названием «В плену у астроботаника». описать там все, как мы познакомились, что было дальше. Ну, приврать, конечно, чтобы читать было интереснее. Эх, жаль, у меня совсем нет литературного таланта. А ведь название, по-моему... — Такое удачное, а? — Эстерсон лукаво подмигнул. — По-моему, в плену у астробиолога звучит ничуть не хуже, — проворчала Полина. Но мы снова отвлеклись. Когда Валаамский предложил мне отправиться на Филицию, я сначала отказалась. Мой круг интересов к тому времени уже сформировался, и расширять его мне было лень. Меня интересовали в основном планеты Синапского пояса. И хотя на Дурге погибла моя мать, меня это не останавливало, скорее даже распаляло. Месяца три я изображала из себя недотрогу, решительно отказывая профессору в устной и даже письменной форме. Но деньги заканчивались, мой контракт подходил к концу, а достойных предложений все не было. Мой муж Андрей тоже сидел на мели. И тогда я пошла на маленький шантаж. Я поставила Валамскому условие: Или мы с Андреем оба получаем немаленькие зарплаты по проекту и тащимся на эту долбанную филицию, или я остаюсь при своих. И представьте себе, валамский согласился. Впрочем, что ему? Это ведь были не его личные деньги. Вы его любили? — вдруг спросил Эстерсон. — Кого, Валаамского? — Нет, Андрея. Полина ненадолго замолчала, а когда она заговорила вновь, голос ее показался эстерсу но совсем чужим любила но в какой то момент я отчетливо осознала мы скорее друзья чем супруги словом мы практически не занимались любовью предпочитали профессиональные разговоры неудивительно что у нас не было детей ведь они не из разговоров получаются извините что спрашиваю ничего то есть спрашивайте на здоровье горько усмехнулась полина и что это вы с мужем строили все эти милые домики копали котлованы под бассейны еще чего не хватало когда мы прибыли сюда здесь все было в полном ажуре Спецдальстрой строй соорудил биостанцию за считанные дни в общем когда у проекта есть деньги а начальство далеко занятия наукой превращаются в отдых жилые помещения отдельно лаборатории отдельно выходные не фиксированы А это значит, что выходным может быть объявлен любой день. Зал для танцев, зал с тренажерами, оздоровительный центр с криосауной. Здесь был даже розарий. Вламский внес в смету и его, ведь Витусик обожала розы. Сейчас на месте розария я разбила картофельные грядки. Но тогда об огородах никто и не думал. Все жили одной только наукой. В захлеб говорили о внеземных формах разумной жизни о фауне и флоре местных океанов, горели энтузиазмом. Мне знакома эта история. В Санта-Розе я даже подумывал о приборе, измеряющем уровень энтузиазма моих сотрудников», задумчиво сказал Эстерсон. Если честно, настоящий энтузиазм имелся только у нас с Гошей. Остальные его симулировали. Причем Гоша кипел идеями с самого начала. Недаром же он сам напросился к Вламскому, А я неожиданно вскипела на второй неделе одуряющего безделья. Тогда, плавая на скафе, я впервые увидела капюшона. Он был совсем детенышем, как я теперь понимаю. Это существо, я назвала его бяшей, меня совершенно очаровало. Но главное, факт его разумности, в общем-то, не подлежал сомнению. Мы, конечно, пытались общаться с Бяшей, но, увы, почти не понимали друг друга. В общем, мы с Гошей принялись за дело. Конструировали тесты, дрючили частотные анализаторы, пытались вычленить из бяшного ультразвукового лепета повторяющиеся конструкты, составляли громадные фонотеки, чтобы впоследствии использовать их для создания речевого синтезатора. Мы мечтали доказать факт, разумности капюшонов и продемонстрировать научной общественности, что дварвы и капюшоны вовсе не являются близкими родственниками, как это считалось ранее, а представляют собой конкурирующие эволюционные ветви. Мы планировали исследовать город капюшонов, который нам с Гошей удалось однажды увидеть. Нам мерещилась Нобелевская премия, а что делали остальные?